Пришлось искать обходные пути для перевооружения государства, которому сами же отказали вправе вооружаться. Японцам, дескать, приходится жить как бы на вздрагивающей спине дракона. Страна вулканов, землетрясений, тайфунов и цунами не может, мол, обойтись без военизированной структуры, способной оказать экстренную помощь населению в случае стихийных бедствий. И, вопреки Конституции, в Японии были созданы силы самообороны, небольшой по численности, но прекрасно обученный и оснащенный костяк современной армии, авиации и флота, 150 тысяч военнослужащих, 480 боевых самолетов, 140 военных кораблей. Токио поклялся, что не будет тратить на них больше 1% волового внутреннего продукта, но при ВВП... В 4 триллиона долларов даже эта доля равна 40 миллиардам. Так родился существующий ныне парадокс. Юридически вооруженных сил у Японии нет. Фактически же это внебрачное дитя Конституции давно вышло из младенческого возраста. Расходуемый на него военный бюджет занимает четвертое место в мире. При военных закупках часто играют словами Истребитель-бомбардировщик минует перехватчиком, а ракетный эсминец – кораблем береговой охраны. Общественность успокаивает, будто силы самообороны оснащены только оборонительным оружием, что они вправе действовать лишь на земле, в территориальных водах и воздушном пространстве Японии и не предназначены для отправки за рубеж. А коли так и в стране нет всеобщей воинской обязанности, нет даже Министерства обороны, о какой ремилитаризации, можно говорить? Однако миролюбивые силы приводят в ответ японскую пословицу. Сколько ни тверди, что головастик совсем не похож на лягушку, из него все равно вырастает лягушка. И все же прямо ставить вопрос об отмене девятой статьи Конституции О полной легализации вооруженных сил и оснащении их оружием массового поражения в Токио до сих пор не решаются. Это, впрочем, не исключает обходных путей. То, что нельзя отменить, можно игнорировать. Разве, мол, народ не хочет, чтобы страна восходящего солнца играла в мировой политике роль, адекватную ее экономической мощи стала постоянным членом Совета безопасности? Но чтобы участвовать в миротворческих операциях ООН, она должна посылать своих военнослужащих за пределы страны, а это завершающий шаг к тому, что вооруженные силы обрели легитимный характер. В свое время Токио уклонился от участия в операции бури в пустыне, откупившись денежным чеком. После прозвучавшей на Западе критики, японский парламент разрешил силам самоврона участвовать в поддержке миротворческих операций ООН. А после событий 11 сентября принял закон о специальных мерах против международного терроризма. На этом основании группа японских боевых кораблей участвовала в Индийском океане в действиях антитеррористической коалиции. Словом, под голубым флагом ООН японские силы самообороны не только выходят на мировую арену, но и впервые обретают законный статус у себя на родине. Верна народная пословица про головастика и лягушку. Первопроходец к могиле Зорги Мне выпала судьба первому из моих соотечественников положить цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорги. К скромной каменной плите, где тогда значилось только имя, написанное готическим шрифтом, меня и коллегу из Москвы привела Хана Ноисии. Эта японка, которая шесть лет прожила в Токио вместе с Зорги, не значится в списках его разведгруппы, но она тоже совершила подвиг. Посвятив оставшуюся жизнь тому, чтобы найти останки любимого человека, Похоронить его, как подобает, сохранить потомкам память о нем. Впервые приведя на отдаленное токийское кладбище двух советских журналистов, Ханаку разрыдалась и с трудом выговорила. Я двадцать лет жила мечтой о том, что поклониться Рихарду наконец придут люди из страны, за которую он отдал жизнь. Вскоре в «Правде» был опубликован очерк «Товарищ Рихард Зорги». Наш народ впервые узнал о непревзойденном разведчике, а пару недель спустя, как раз в двадцатую годовщину казни, ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.